«Дедушка, посмотрела я на Шмакову и поняла, вот кто обрадуется, когда узнает про Димку!» И вдруг я почему-то улыбнулась и сказала совсем не то, что собиралась. «Это сделала я!» «Ах, вот в чем дело!» — сказал Николай Николаевич и как-то весь преобразился. «Значит, Ленка всю вину взяла на себя!» а он, старый леший, даже не подумал об этом. Кажется, она сможет прожить свою жизнь не хуже прочих бессольцевых, ибо обладала теми чудными качествами характера, которые непременно требовали от нее участия в судьбах других людей и боли за них. Это открытие, так неожиданно посетившее Николая Николаевича, обрадовало его несказанно. Он встал и весело прошелся по комнате, напевая себе под нос, что случалось с ним крайне редко. — Что с тобой? — не поняла Ленка. — Со мной? — Николай Николаевич вполне радостно улыбнулся. — Со мной положительно ничего. — Продолжаю, пожалуйста. Я внимательно слушаю тебя. — Когда я первый раз произнесла, ну, про то, что это сделала я, то многие не поверили своим ушам, что это, мол, она мелет, а я Посмотрела на Димку, улыбнулась и повторила громко. «Это сделала я! Понятно, я!» До да чего же у них стали смешные лица? Рыжий открыл варежку и забыл ее закрыть. «Ты?» — Шмакова выпучила на меня глаза. И следом за нею Попов тоже выпучил. Лохматый стукнул меня по спине. «Вот тебе для начала!» А Васильев почему-то перепугался. «Не может этого быть!» — говорит. «Может, может!» — закричала я. «Это я!» И на Димку. Мне было интересно, когда же он сознается. Васильев наклонился ко мне и тихо прошептал. «Я догадался. Ты их разыгрываешь?» Я в ответ рассмеялась, и Васильев, вполне довольный, тоже рассмеялся. А железная кнопка сразу поверила. Она с жадностью посмотрела на меня. Потом лицо ее ожесточилось — Она не из тех, которые прощают. «Как же тебя угораздило, несчастная ты чучела?» Спросила она. «А так, угораздило, весело ответила я. Побежала в медпункт, чтобы перевязать ногу, встретила Маргариту и все, и рассказала. А сама снова зырк на Димку. Он, кажется, уже успокоился, а меня это обрадовало. Значит, я снова помогла ему. Лохматый второй раз стукнул меня ребром ладони между лопаток». А я даже не вздрогнула. Васильев подмигнул мне и радостно завопил. — Во, смелая, лохматая, она тебя не боится! А я правда не испугалась. Что-то случилось со мной новое. Сама себя не узнавала, но точно это была не я. Так вот, когда я созналась, то железная кнопка сразу взяла власть в свои руки, и все стали ей подчиняться.